Глава 4. Луи и зерна. Как только пропели петухи, мы начали собирать Луи в путь. Джаспер запрягал Мушеньку в телегу. Эти магические флегматичные животные могли развивать очень хорошую скорость, но могли заортачиться, встать и никуда не пойти. Вот именно это и произошло в тот злополучный день, когда Луи несколько месяцев назад собрался на ярмарку, чтобы продать жемчуг. Мухотравка быстро бежала по дороге, но в какой-то момент встала столбом и не сдвинулась с места. Луи и уговаривал, и свежей травки ей нарвал. Ни в какую. Стоит и смотрит в сторону. Гном пробежался по ближайшему лугу, но так и не смог найти то, чем заинтересовалась вредная животинка. Он принял решение отпустить Мушеньку на луг, в надежде, что она найдет то, что ей нужно, и они наконец-то двинутся по направлению к городу. Вначале все шло хорошо, она целый час что-то выискивала, вынюхивала, жевала, но в один прекрасный момент взбрыкнула задними ногами и понеслась прочь. На громкие возгласы Луи «Куда? Вернись! Я все прощу и куплю отборного зерна!» Мухотравка не отреагировала и скрылась за горизонтом. Что оставалось делать расстроенному и разозленному гному? Он спрягся в телегу и медленно направился в обратный путь. Ох, как гном ругался, добравшись поздним вечером домой. Ну еще бы, быть несколько часов тяговой животиной не каждый сможет. Но господин Луи был сильным гномом и умел таскать тяжести. По дороге домой он встретил старика, что нёс за плечами огромный тяжелый мешок с зерном. Уговорил тогда старик нашего Луи на обмен. Рыбу, что вёз гном на продажу, взамен этих странных зерен. По словам встречного путника, они очень ценные, а он их от светлых эльфов только продать не может, так как никто не знает, как правильно ухаживать за растениями. Зато мухотравки обожают их, и за это лакомство готовы идти на край света. Услышав про вредное животное, гном тут же согласился на обмен. Как оказалось потом, напрасно. Когда уставший Луи добрался до дома, Беглянка уже стояла возле ворот и с виноватым видом хлопала большими глазами. «Прибить бы тебя, зараза!» — в сердцах прикрикнул гном и вытащил из мешка несколько зерен. «Да слишком ты дорогая! Продам!» Мухотравка фыркнула, принюхалась, затем поморщилась и отвернулась от угощения. «И тут обманули!» — вскричал Луи, направляясь к дому. «Покажу зерна Джасперу. Может, он знает, как их выращивать». «Хотя откуда темный домовой может знать?» «Знал, но не домовой». «Я поеду», — поправила платок на волосах и подошла к телеге. «Посмотри, оделась простенько, в деревенском платье и даже фартук не сняла», — крутанулась вокруг своей оси. «Нет, не поедешь. Осанку ты свою и вольный взгляд куда денешь? Даже близко не нужно подходить, чтобы распознать в тебе светлого мага. У меня нет для тебя охраны». Луи нахмурился и взялся за возжи. Перехватив руку гнома, посмотрела на него грустными глазами. «Дядя Луи, ну, пожалуйста, я два месяца как поправилась. Смотри, какой урожай помогла вырастить. Разреши поехать с тобой в город». На телеге стояло несколько ящиков с неизвестным доселе овощем. Когда Алисия, так назвали незнакомую девушку гномы домовой, поправилась и стала интересоваться, чем живут ее спасители, то ей на глаза попался мешок, что уже давно пылился в сарае. Она, улыбаясь, взяла одно зернышко в ладонь, и оно тут же проклюнулось. «Хорошо, забирай», — буркнул тогда Луи. «Надеюсь, что не сорняк вырастет». Выросли сочные, ароматные, сладкие фиолетовые овощи. Их можно было тушить, варить, жарить, и даже сырыми они были очень вкусные. И что самое интересное, Мухотравка за такой овощ готова была бежать без отдыха до самого города. Все же не обманул старик. Просто неправильно сказал, но не обманул. «Дядя Луи, ты же кузнеца с его сыном в охрану берешь. Знатные орки. Да и император указ выпустил. Светлых охранять, в обиду не давать. Кто посмеет меня на ярмарке тронуть? Тем более по документам я твоя дальняя родственница из Светлой Империи. Возьми меня, или соберу вещи и уйду от вас. Понимала, что угрозы не подействуют на гнома, но попытка не пытка. Помню, как господин Луи возмущался, ведь вороватый темный гном-писарь в отделе регистрации прибывающих граждан империи, его жутко дальний родственник, сделал для меня документы, за что пришлось отдать целую жемчужину. Не знаю, что соврал родственничку Луи, но тот не стал на меня доносить. «Да, Алисия, урожай мы собрали знатный, спасибо тебе», На прошлой ярмарке все раскупили за час. Я просто счастлив, что ты успела вырастить новый. Хорошо, поехали. Я только документы возьму». Моему счастью не было предела. Еще раз осмотрев свой скромный наряд, села на скамью. Совсем недавно из старых тряпок сплела коврик. Гном ворчал, но разрешил его постелить на скамью. Пока Луи бегал домой, во двор вошли кузнецы и его сын. «Вы готовы отправляться?» «Наша телега за воротами ждет. В руках у меня была холщовая сумка. В нее я сложила редкие травки, что росли вдоль берега. Надеюсь и их продать. Одни от головной боли, другие от болей в животе. А еще попробовала сделать настойку на травах и магии. Оказывается, во мне потихоньку просыпается светлая магия. Только управляла я ею очень плохо. «Поехали». Рядом со мной сел Луи. «Для дома утвари прикупите», — напутствовал Джаспер. Погода была теплая, светило солнце. Четверть фиолетового плода было скормлено мушеньке, а четверть — мухотравки кузнеца, чтобы обе летели как птицы. Через час кузнец притормозил и взмахнул рукой. Я прижала к себе сумку и посмотрела на Луи. «Платок на лоб на тени и сгорбись, а лучше думай о чем нибудь плохом и не бойся. Я рядом». Эй, путники! Перед телегами словно из ниоткуда выросла высокая лошадь. На спине жеребца сидел темный эльф, через плечо которого был перекинут огромный черный лук.